Год 1879 28 октября Комментарий первый Есть люди мира Тяжелые без крыл Они внизу возятся Есть из них сильные Наполеоны пробивают Страшные следы между людьми Делают сумятицы в людях Но все по земле Есть люди равномерно отращивающие Себе крылья И медленно поднимающиеся и взлетающие Монахи. Есть легкие люди, воскрыленные, поднимающиеся слегка от тесноты и опять спускающиеся. Хорошие идеалисты. Есть с большими сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко. Комментарий первый из записной книжки номер 7, полное собрание сочинений, том 48, страница 195, конец комментария первого. Язык, комментарий второй. Не исполняется приказание, надо письмо подновить. Поберушка, помирушка. Железные дороги, какие леса потушили. Я не уйду. Нечто за ноги выволокут. Посыкнулись было купцы вновь отстроить, да не выстроили. От приседания хвоста глаза смутились. Всяк живот смерти боится. Цвет темно-зеленый, крапивный. Из пеленок выхвалялся. Лазуревый яхонт. Лазуревый не ярко-зеленый ли? Произвел сына в грамоту. Мы смеемся сами, взяв у народа слово «произвел», и не точно употребляя его в смысле «произвели в генералы». Народ заворашивается, заверуха. Страница 273. Похлебствовал тому-то, по угодникам шел. Белужина земля, висковатый, земля-матушка, Обе схлебили, обезлошадили в конец. В дуростях спускать не убык. Осубист. Бомбы садить. За тепло залито успею кончить. Еще мне за сердце щипа влезло. У татарина два коня, третья душа. Однодворец замужечел. Москва обсадилась казаками. Вечную не кликнул. Попоясь в грязи лежит, а говорит не брызжи. Свое дело справляй. Трое союзников одной державы. О мосте. Живот радуется. Уборка будет. Чужой чужим и пахнет. Приплывная колода. Чернозем ног не выволочишь, облепит. Углаженный монастыри. Старинушка. Посигнул на дело. Кнутом стегнуть. Стрельбы две или три. Господь ходил по земле. Так он нами не гребовал, кремняет, нога назад отдает, вперед не чухайся, народ мляв, тормосит. Те с колонной толщиной девять вершков. Не узнаешь, что камель, что макуша. На руку скор собачут. Почерябали буруной. Язык помягче, пока не стар. Закис овес. Овес косматый за горой. Денег куб сожень. Лопаточка скована. Привитает чужников. С покрепочкой. Отбросился от дома. Дом упадает. Без каши внучек ни на час. К дому не рачит. Страница 274. Распутное все по дворам. Сяду перед ней на конник. Не станет ли прощения просить? Нет. К дому не рачит. Это его роденье. Вызволяет мужичков. Федор Алексеевич просит маму перекрестить. Обнимает маль, мальчик. Обыкли, приобыкли. Идучи за солому цепляется. К тому делу приличился. Закосы за ноги выволоку. Выбили из дома вон. По нем норовить, чинит поноровку. Жестоко стал мякнуть. Плот играет, четыре года отстала. Изба запустовала. Душу отвесть нечем, кровенки нету. Обрящи бог виноватого, оправдай бог правого. Ах ты, ах, Роян! Мулявишь, мулявишь, зубов нет. Перевоз, добору нет. А Авось бог даст, я отдохну. Ногу пересадила, стрельцы лоском лежали. Холостую не обратаешь, а то взять с задницей с одной. Улучь время, не в Иванову версту, Способ к чему-нибудь, Припал жениться, Одного дыхнуть, заведни разве переделаешь, щунял. Комментарий второй. Из записной книжки номер 7. Полное собрание сочинений, том 48, страница с 214 по 217. Запись народных слов и выражений, слышанных от прохожих, особенно крестьян. По словам Николая Николаевича Страхова, Толстой стал удивительно чувствовать красоту народного языка и каждый день делает открытие новых слов и оборотов. Из письма к Данилевскому А 23 сентября 1879 года русский вестник номер 1 за 1901 год, страница 138. Конец комментария второго. Страница 275. Грамматика. Комментарий третий. Грамматика. первая. Предлоги приставные глаголам. Под них подводи глаголы. Первое на, второе при, третье за, четвертое у, пятый с. Шестое под, седьмое от, восьмое раз, девятое об, десятое вз, одиннадцатое до, двенадцатое в. Тринадцатое из, четырнадцатое вы. Пятнадцатое пере, шестнадцатое про, семнадцатое по. Восемнадцатое о. Вести подходит под все. Второе. От нова двою, трою и так далее, третье, а есть бывает высока, то лестницу подставляю, а высоко бывало было подставлял лестницу, а будет высоко подставлю лестницу, а есть бывает спит, то не бужу, а спит бывало я не будил, а будет спит я не разбужу. Четвертое, хорошо ты делаешь, много ты смыслишь. Большой твой капитал, велика свинье честь. Нужно тебе было. Обратный смысл, как только эпитет первым словам. Пятое. Быть было в тебе ножу. Пропасть тебе, как червью. Пропадать мне пришло. Пропасть было, пропадать было. Пить до дна не видать добра. Пить умереть. Особое время условное будущее. Шестое. Купивший ружьем, рассмотрев, бросил. Рассмотревший, купив, не бросил. Бросивший, не купив, не рассмотрел. Севший, задремав, заснул. Купивший, давно прошедшее, купив прошедшее, покупая настоящее. Взявшись за гуш, да поплевав, впясть. Затягивает. Дей причастия настоящее без дополнения. Седьмое. А что он на меня клеплет, ей вместо то, облыжно. Восьмое. А идти навстречу спину знабит, если и время неизвестное. А дожидаться их отъезду не опоздать бы, а сделать грех навеки на сердце ляжет. Девятое. Много у меня хожено, видено, сижена, граблено, выпито. Плюс, хуам префектум. А заехана обвенчена на грешинута. Десятое. Нони Дави, худя, живя часом. Нони давеча, ходячий, живучий. Одиннадцатое. велел ехать со сторожкой, и ты, де, чист, приедешь. Страница двести семьдесят шестая. Обороты. Первое. Письмом подновить приказ. Второе. Не выйду, нечто за ноги выволокут. Третье. Чугунки да пароходы какие леса потушили. Разбои потушили. Четвертое. От приседания хвоста глаза смутились. Пятое. Крапивный цвет темно-зеленый. Шестое. Из пеленок вывалился. Седьмое. Лазоревый яхонт. Восьмое. Произведи сынов в дело. Девятое. По угодникам шел от Пензы до Киева. Десятое. Обезхлебил, обезлошадил, обезлесил, обессилил, обездомил ты меня, себя. Одиннадцатое. Я к седлу привык приобык, я ученью навык, я спать обык после обеда, приобык или отвык. Я с женой свыкся, баловаться повык. Двенадцатое. Садит в город бомбы, ногу пересадила, кол засадил, засади тебя. Москва отсадилась с казаками. тринадцатая Залито за день успею кончить. Летом днем сделаю. По лету приезжал, в лето всего успеешь. четырнадцатая Однодворец замужечел. 15. -е. По родителю кликнула вечную. 16. -е. В мосту трое союзников одной державы. 17. -е. Живот радуется, болит. 18. -е. На руку ерзак был. 19. -е. С покрепочкой, с сокоротой, с задержкой, с опаской. 20. -е. Старинушка, хозяинушка. 21. -е. Ты хочешь вперед? Попнуться, а нога сама назад отдаёт. 22. второе. Коровёнки нет, нечем и душу отвесть. Хлеб приелся. 23. третье. Придёт зима, отдохнём. Думали, помрёт, а отдох. Пыл отдох. Двадцать четвёртое. Девку не обратаешь. Он обратал его и носил. 25. -е. Она ему не верста, не в Иванову версту. Кого сверстал? Никого себе в версту не ставит. Безмерный человек. 26. -е. улучье время, час вошел. 27. Способы не найду. От него способы не жди. 28. припала жениться, учиться, уйти Богу молиться. 29. Двадцать девятое. Лаял матерно, облаял меня ни за что. Взлаивает по собачьи. 30. Отбросишься от дома, дом упадает. 31. первое. А она, он, не по дворам. 32. Выволокут за ноги закосы. Тридцать Выбивают из дома вона. Сбился с ног. Добивают до шпенту. Отбивается от рук. С сбились. Тридцать четвертое. У бабы купил за 10 копеек спичечницу. Совсем с повалом. Тридцать пятое. Брат в отделе. В откладах дело проходит. Как цены на овес? Торгом. Тридцать шестое. Надо у дать останову. Тридцать седьмое. сема аршина. Шесть с половиной. Страница двести семьдесят седьмая. Тридцать восьмое. Надо опаску иметь. Тут опаска нужна. Без обсылки не узнаешь. Мне без посылки нельзя. Тридцать девятое. Астраханцам голову отсекли, И тебе того же хочется. Сороковое. Нам и вода, Сидни, хлеб в честь. 41. -е. Ты у меня по лестнице головой все ступеньки сочтёшь. 42. -е. Бей теперь во. Ты намерялся вчерась. 43. -е. Давно ли ты откнута, да от плохи. 44. -е. Какой ты князь, я твоих родных в холопях найду. 45. -е. На силу цел уволокся. Только выволокся в Москву. 46. -е. У тебя пьяная искра в лице, в глазах. От соплей ус мокрый. 47. -е. Уходы вырежу. Налив бельмы, об угол ударишься. Ты бы своего отца за бороду поймал. Пойди к брату, он гостинцы с тобой поделит. 48. -е. Добр подьячий, а язык высуня пишет. Зашот сзади, по голове ударя, язык бы пришиб. 49. Бахарь такой, что заслушаешься. 50. Притча случай, со мной всякие притчи бывали. 51. Лихо, бойся лихого человека, лихо зло неисправимое. 52. Человек нравный, лошадь с норовом, не по нраву. К его нраву не подладишь, не примиришься, применишься, привесишься. Нрав – то, что нравится и не нравится. Уже чем характер – то, что остается от характера, обычай, чтобы выразить характер, нрав и обычай. Вполне характер – склад. 53. Смышлен, интеллигент, умен, разумен. Он не смышлен, да умен. Вымышленник, он смыслит. 54. Ловкой, хлесткой, шустрой, устрый, стремой. Проворный. 55. Склонен к пьянству, падок до денег, лаком до женского полу. Лих, добр до. Пятьдесят шестое. Напрасно на меня наносишь покор. 57 На нем порока покора нет. 58. Всем телом не ключим нравом, От лени окоростовел. 59. Опился, спился, допился, испился, запил, Подпил, перепил, Опили его, распил ее. 60. Пришедший, доложась, пойду. 61. Животом, грудью, головой скорблю. 62. 62. Капсу приравнял. 63. Иступила ума, выступила из ума. Отступила ума, иступление. 64. четвертое. Нате, разделите по себе жемчуг. 65. Умей затевать, умей распутывать. Страница 278 семьдесят Шестьдесят Мы тебя отсюда опростаем, выпростаем. 67. С давних лет повелось. 68 восьмое. Всех воевод повывел. Дураков не выведешь. 69. -е. Ходит около дела. 70. -е. Дорогу перенял. 71 первое. Кается. Не закаивался. Пора покаяться. Перед смертью успокаился. На своего глядя накаешься. Докаялся до того, что еду в грех ставил. 72. -е. Стегнуть. Пристигла святая, застигла погода, настигла зайца, состигает зайца. 73. -е. Ступать, ступаться, наступил на него, приступил к делу, к человеку, не знает, как приступиться, он его заступил, заступил его место, за него заступился, уступай жене, соступил своей чести. Подступился к ней с лестью. Раступилась земля. Иступил ума, выступил. Проступился раз, одного прости, Другой проступится. Отступился, обступился. 74 четвертое. Все искупли и покупное. 75 пятое. У бар-бояр спесь на сердце нарастает. До свадьбы зарастает, Земля урастает. Срослись, доросли, Что же нить? Порос. 76. шестое. Паститься напостился в волю, запостился вот второй год совсем. Отпостился уж я, допостился до того, что как тряпка и спастился в нитку. 77. -е. Метать. Наметывает горшки, заметывал мережки. подметки. 78. -е. Пора тут там. 79. -е. Проварили бабу. 80. Лица. Налил бельма, налился. Прилило счастье, залило водой. Улило совсем, водой разлились. Залился слезами. 81. -е. Никого не щити. Ощитил постель. Защитил себе дом. Ищитился так, что его не найдешь. 82 С глушинкой, слепинкой, дуринкой. 83 третье. Невразумительно непонятно путано говорит 84. Вечер, за утро, вчерась, завтра, на ранее, позавтра, завчера, позавчера 85 пятое. Катыши, крутячки, шарики. 86. -е. Худобы. Дурна худого не было. Худость моя, мое недостоинство. 87. -е. Прилика к нему, на него улики, его облика такая. Разлика есть. Почем различить? 88. -е. Нагульный скот, загульная баба, прогульные дни. 89. -е. Силою, умом, деньгами, легонек. Девяностое. Свежина, свежа сердцем. Девяносто первое. Манка, Марья, масяга Моисей, Исачка, Исай, Ивашка, Симонка, Орька, урютка уринка Пелагейка, Васильюшка, Николаюшка, Иванушка, Пелагеюшка, Софьюшка, Татьянушка, Янко, Якуш, Яшка, Яша, Лукаш. 92 второе. Объявилось на виду у. 93 третье. Он по отцу матери, по хлебе соли кроет. 94 четвертое. Он его лошадью поклепал. 95 пятое. Блюдясь, опалый блюдись греха грязи. по Покору от людей не ублюдешься. Наблюди без меня коня. Ублюди лошадь. Поблюди с хорошим кабелем Поблюлся Ивана. Приблюди к дому. 96. -е. Поставить оч ⁇ на очи. 97. -е. Сигать. Руки не достигают. Посигнул на дело. 98. -е. Принес вину, просьбу, повинился в чем-нибудь. 99. -е. Молчит во всем. Он ей молчит. 100. -е. Добр, лих, до чего? 101. -е. Не вдолгие, в скоре. 102. -е. Затеять не умеет, затеял на кого. 103. Ехать. Заехал в ухо, наехал след и съехал, изъехал до конца, переехал путь. 104. -е. На утро, за утро, по утру, с утра, под утро. Страница 279. -я.